«Что это такое?» — спросила она у дальнерождённой женщины из рода Агата, которой он поручил заботиться о ней. И та, как всегда стараясь быть доброй, ответила. «Картина. Рисунок. Ведь твои соплеменники рисуют красками, не так ли?» «Да, немножко. А о чём рассказывает эта картина?» «О других мирах и о нашей родине. Видишь, вот люди. Её написал очень давно». Еще в первый год нашего изгнания один из сыновей Эсмита. А это что? С почтительного расстояния указала Роллери. Здание. Дворец Лиги. На планете Довенант. А это? Эрабиль. Я снова слушаю, — вежливо сказала Роллери. Теперь она старательно соблюдала все законы вежливости. Но, заметив, что сэйка не поняла ритуальной фразы, спросила просто, «А что такое...» — Эрабиль. — Ну, приспособление, чтобы ездить. Вроде, ну, ведь вы даже не знаете колеса, так как же объяснить тебе? Ты видела наши повозки, наши волокуши на колесах? Ну, так это была повозка, чтобы на ней ездить, только она летала по воздуху. — А вы сейчас можете строить такие повозки? — в изумлении спросила Роллери. Но Сейка неверно истолковала ее вопрос и ответила сухо, почти раздраженно, «Нет. Как мы могли сохранить здесь подобные умения, если закон запрещает нам подниматься выше вашего технического уровня? А вы за шестьсот лет даже не научились пользоваться колесами. Чувствуя себя беспомощной в этом чужом и непонятном мире, изгнанная своим племенем, а теперь разлученная с Агатом, ролере боялась Сейка Эсмит». и всех, кого она встречала здесь, и всех вещей вокруг. Но покорно снести пренебрежение ревнивой женщины, женщины старше нее, она не могла. — Я спрашиваю, чтобы узнать новое, — сказала она. — Но, по-моему, ваше племя пробыло здесь меньше, чем шестьсот лет. — Шестьсот лига лет равны десяти здешним годам. Умолчав, Сейка Эсмит продолжала. — Видишь ли, Про эробилии и про всякие другие вещи, которые придумали люди у нас на родине. Мы знаем далеко не все, потому что наши предки, перед тем, как отправиться сюда, поклялись блюсти закон Лиги, запрещавший им пользоваться многими вещами, непохожими на те, которые были у туземцев. Закон этот называется «культурная эмбарго». Со временем мы бы научили вас изготовлять всякие вещи вроде крылатых повозок. Но корабль улетел. Нас здесь осталось мало, и мы не получали никаких известий от Лиги. А многие ваши племена в те дни относились к нам враждебно. Нам было трудно хранить и закон, и знания, которыми мы тогда обладали. Возможно, мы многое утратили. Мы не знаем. «Какой странный закон», — сказала Роллери. «Он был создан ради вас, а не нас», — сказала Сейка своим быстрым голосом. произнося слова жестко, как «агат», как «все дальнерожденные». В заветах Лиги, которые мы изучаем в детстве, написано «На планетах, где селятся колонисты, запрещено знакомить местные высокоразумные существа с какими бы то ни было религиозными или философскими доктринами, обучать их каким бы то ни было техническим нововведением или научным положением, прививать им иные культурные понятия и представления, а также вступать с ними». парословесное общение, если они сами это умение не развили. Запреты эти не могут быть нарушены до тех пор, пока Совет Региона, согласие Пленума, не постановит, что данная планета по степени своего развития готова к прямому контакту или к ко вступлению в Лигу. Короче говоря, это значит, что мы обязаны жить, как живете вы. И в той мере, в какой мы отступили от вашего образа жизни, Мы нарушили наш собственный закон. «Нам это вреда не принесло», — сказала Роллери, — «а вам особой пользы». «Не тебе судить», — сказала Сейка с холодной сухостью, но опять справилась с собой. «Время браться за работу». «Ты пойдешь?» Роллери послушно направилась за Сейка к дверям, но, выходя, оглянулась на картину. Она никогда еще не видела ничего столь целостного. Эта мрачная серебристая пугающая сложность действовала на нее почти как присутствие Агата. А когда он был с ней, она боялась его, но только его одного. Никого и ничего другого. Воины космопора ушли. Они должны были изматывать идущих на юг Галлий, нападениями из засад и партизанскими налетами в надежде, что откачевка свернет на более безопасную дорогу. Однако никто серьезно не верил в успех, и женщины заканчивали приготовление к осаде. Сейка и роллери пришли в дом Лиги на Большой площади, и им вместе с двадцатью другими поручили пригнать стада хан с дальних лугов к югу от города. Каждая женщина получила сверток с хлебом и творогом из ханьего молока, потому что вернуться они должны были не раньше вечера. Корм оскудел, и ханны теперь бродили на южных пастбищах между пляжем и береговой грядой. Женщины прошли около восьми миль, а потом рассыпались по лугу и повернули обратно, собирая и гоня перед собой все увеличивающиеся стадо низкорослых косматых хан, которые тихо и покорно брели к городу. Теперь Роллери увидела дальнерожденных женщин по-новому. Прежде их легкие светлые одежды, по-детски быстрые голоса и быстрые мысли создавали ощущение беспомощности и слабости. Но вот они идут среди холмов по оледенелой, по жухлой траве, одетые в меховые куртки и штаны, как женщины-людей, и гонят медлительное косматое стадо навстречу северному ветру, работая дружно, умело и упорно. А как слушаются их ханны, словно они не гонят их, а ведут, словно у них есть какая-то особая власть. Они вышли на дорогу, сворачивающую к лесным воротам, когда солнце уже село. Горстка женщин в море неторопливо трусящих животных с крутыми косматыми крупами. Когда впереди показались стены космопора, одна из женщин запела. Роллери никогда прежде не слышала этой игры с высотой и ритмом звуков. Ее глаза замигали, горло сжалось, а ноги начали ступать по темной дороге в лад с этим голосом. Другие женщины подхватили песню, и теперь она разносилась далеко вокруг. Они пели об утраченной родине, которую никогда не знали, о том, как ткать одежду и расшивать ее драгоценными камнями, о воинах, павших на войне. А одна песня рассказывала про девушку, которая лишилась рассудка от любви и бросилась в море. Ах, волны уходят далеко, пока не начнется прилив. Звонкими голосами, творя песню из печали, они гнали вперед стадо. Двадцать женщин в пронизанной ветром мгле. Было время прилива, и слева от них у дюн колыхалась и плескалась чернота. Впереди на высоких стенах пылали факелы, преображая град изгнания в остров света. Съясные припасы в Космопоре расходовались теперь очень бережно. Люди ели все вместе в одном из больших зданий на площади или, если хотели, уносили свою долю к себе домой. Женщины, собиравшие стадо, вернулись поздно. Торопливо поев в странном здании, которое носило название «театр», Роллери пошла Сейка эсмит в дом женщины эллы пасфаль она предпочла бы вернуться в пустой дом агата и остаться одной но она делала все что ей говорили она больше уже не была ни замужней и свободной она была женой альтерана и пленницей хотя они ей этого и не показывали впервые в жизни она подчинялась очаг не топился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 и не видел ее. «Он идет сюда», — повторила она. «Вероятно, он ей не передает Элла», — сказал тот, которого называли Пилотсеном. «Между ними в какой-то мере существует постоянный контакт». «Чепуха, гуру». «Но почему?» Он рассказывал, что на пляже передавал ей с большим напряжением и пробился. По-видимому, у нее врожденный дар, и в результате возник постоянный контакт.